Сентября двадцать седьмого. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром, что это приличнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. И еще вы там про фальбалу написали. Так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила. Такая скверная баба. Что бишь такое? Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, Напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня, в седьмом часу, все узнаете. Мадам Шифон сама к вам придет. Так вы и не отчаивайтесь. Надейтесь, маточка. Авось и все-то устроится к лучшему. Вот. Так того-то. Я всё в футболу-то проклятую. Ах, мне эта футбола, футбола. Я бы к вам забежал, ангельчик. Забежал бы, непременно бы забежал. Я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да всё Быков. То есть я хочу сказать, что господин Быков всё сердитый такой. Так вот оно и не того. Ну, да уж что. Макар Девушкин.